Моя вера в апостолов Он верил в апостолах лишь немного, и они были более серьезными, чем их люди, поэтому они были терпеливы, и их следствие было